был боен джефрис не знаю что и сказать может ты подбросишь мне еще что-нибудь а зачем в свою очередь спросил я я послал туда человека навести справки только что он доложил о результатах управляющий домом и кое-кто из соседей и Единодушно утверждает, что вчера рано утром она уехала отдыхать в деревню Минуточку, а твой человек нашел кого-нибудь, кто лично видел, как она уезжала? Нет Выходит, ты всего-навсего получил из вторых рук версию, основанную на его ничем не подтвержденном заявлении его встретили когда купив билет и посадив ее на поезд он возвращался с вокзала снова голословное заявление я послал на вокзал человека чтобы он постарался выяснить это у билетного кассира ведь в такой ранний час его не могли не заметить и мы конечно следим за каждым его шагом при первой же возможности мы проникнем в квартиру и произведем обыск Я почему-то был уверен, что и это им ничего не даст От меня ты ничего больше не узнаешь Я передал дело в твои руки Все, что нужно, я тебе уже сообщил Имя, адрес и мое мнение Верно Прежде я всегда высоко ценил твою наблюдательность, Джефф А теперь, выходит, ты произвел переоценку Нет, что ты просто мы пока не обнаружили ничего такого что хоть как-то подтвердило бы это твое мнение пока вы не очень-то много сделали он снова отделался той же избитой фразы что ж поживем увидим буду звонить прошло еще около часа и солнце стало клониться к западу Я увидел, что он готовится выйти из дома, Надел шляпу, опустил руку в карман, вытащил и на минуту застыл, разглядывая ее. Пересчитывает мелочь, догадался я. Осознав, что после его ухода они тут же войдут в квартиру, я почему-то разволновался. В виде как он в последний раз окидывает взглядом помещения, я со страхом подумал: если у тебя братец есть что прятать то именно сейчас нужно позаботиться об этом он ушел квартира на какое-то время замерла в обманчивой пустоте. дажеже тревожий сигнал пожарной машины не заставил бы меня оторвать взгляд от тех окон. В внезапно дверь через которую он вышел слегка приоткрылась и и через щель один за другим протиснулись дворе. Закрыв дверь, они сразу же разделись и приступили к делу. Один занялся спальней, другой — кухней. И, начав с этих крайних точек квартиры, они стали постепенно сближаться, двигаясь навстречу друг другу. Работали они на совесть. Не было видно, как они тщательно осматривали все сверху донизу. За гостиную они взялись уже вместе. Од одному досталась одна ее половина, второму другая. Они успели кончить еще до того, как их предупредили об опасности. Я заключил это по их растерянным позам, когда они выпрямившись, на минуту застыли друг против друга. Вдруг их головы, как по команде резко повернулись, словно до них донесся звонок, предупреждавший о его возвращении. Они мгновенно выскользнули из квартиры. Я не был особенно разочарован. Я ждал, что кончится именно этим. Интуиция подсказывала мне, что они ничего не найдут, ведь там уже не было сундука. Он вошел, держа в объятиях огромный пакет из коричневой оберточной бумаги. Я внимательно следил за тем, Не обнаружит ли он, что в его отсутствии там кто-то побывал? Судя по всему, он ничего не заметил. Остаток ночи он провел дома. Иногда он прикладывался к бутылке. Сидя у окна, он время от времени подносил ко рту руку,